Глава 16, Госпожа Угр посмотрела на меня с состраданием. «Да что тут поделаешь, деточка? Оно, когда любовь-то, дело такое. Одно знаю, что боярынки те с Альману и даром-то не сдались. Не такие за ним ухлёстывали. А как сердце-то его разбило одна, вот с тех пор подальше от таких держится». Госпожа Угр ахнула и замолчала. «Так что время покажет, деточка» добавила она, а я прикусила губу и тихо спросила. «Разбила? Это как? Выходит, у ректора была любовь». Госпожа Угр нахмурилась и сокрушенно сказала. «Ох, и дернул же кто меня за язык!» «Да была тут одна. По обмену приехала с южных герцогств. И не спрашивай больше, деточка, не хочу про то и говорить. Тёмное дело». Она нахмурилась и поправила строгий пучок на голове. «Любовь, оно такое дело. Вот помню, как оно у нас с господином Мугрым завертелось». Гномка даже помолодела, вспоминая, а потом руками всплеснула. «Да что это, я разговорилась. Тебе же переодеваться надо, да к ректору скорее». Я вздрогнула и кивнула. И правда, что это, я тут разоткровенничалась не ко времени. Хотя я понимала, почему. Идти в кабинет к главе академии было страшно, А еще очень хотелось узнать про ту любовь ректора, о которой гномка заикнулась. Гномка вздохнула и посмотрела на меня. «Не бойся, деточка, ректор-то у нас справедливый, а рассказать про боярник давно пора». И госпожа Угр ободряюще мне кивнула головой. «Спасибо вам за поддержку, госпожа Угр. Не знаю, что бы без вас и делала». Я вздохнула и поспешила, наконец, переодеваться. Как же все-таки с этой любовью нелегко. Неужели у всех девушек так, и даже у тетки крыжи? Вот про нее я так бы не сказала. Не похоже было, что она так вот мучается и страдает по папеньке. Наоборот, тетка-крыжа радуется, и улыбка расцветает у нее на лице, стоит ей только его увидеть. И папенька тоже при виде нее становится куда как веселее. У меня же на ректора и взглянуть боюсь. Ведь он же не только старше меня, а к тому же и ректор, да еще и про эту его любовь узнала. Сразу понятно, что несчастную. Я стащила с себя испачканную кое-где прожжённую одежду и горестно вздохнула. Вот говорит госпожа Угр, что он меня выделяет из всех, и сердце мое трепещет. Но что же дальше? Что дальше, я не знала потому что чувства чувствами, а думать мне надо сейчас прежде всего о том, как с магией справиться. Ведь еще один такой всплеск, как сегодня, и никто мне не поможет. Ректор же правилам Академии подчиняется. Отправят меня домой как миленькую, а еще и браслеты магические наденут, вот как на цветочка. Дрожь прошла по телу, и даже руки затряслись. Ведь это почти самое плохое, что может случиться с магом-недоучкой. Ну, не считая выгорания, конечно. Я посмотрела на цветочка, который с аппетитом кушал свой любимый корм. Хорошо, что я с запасом его положила. Надолго хватит. Магический ошейник плотно охватывал его пушистую шейку, напрочь блокируя потоки. Сейчас цветочек был просто обычным котиком. Рыжим, пушистым и очень милым. Ну, может быть, только клычки великоваты. Но это сразу и незаметно. Кушай, цветочек. Ласково сказала я и присела рядом с ним, погладив по теплой шорстке. Попали мы с тобой в переплет, да? Гадкие боярыньки хотят на тебя пожаловаться, хотят выгнать меня из академии. Мешаю ей им тут, представляешь? Ректора им подавай, сказала я и почувствовала, как внутри все прямо сжалось. Представить Сальмана в яти в качестве законного мужа одной из этих фиф никак не получалось. Даже хуже. Стоило только об этом подумать, как злость всколыхнулась с такой силой, что я непроизвольно схватилась за ошейник цветочка, дернув его на себя. Руку как будто обожгло. На мгновение ладонь прилипла к ошейнику, ее обдало холодом, и я ахнула от боли. Откуда взялся этот холод? Никогда не думала, что холод так жжется. Цветочек взвыл и замотал головой. Глаза у него загорелись желтым, а потом он взял. И исчез, буквально растворился в воздухе. Луналикая, да что же такое творится? Я растерянно огляделась. Как, как такое могло случиться? Ведь на нем магический заговоренный лично господином Угром ошейник. Зато моя магия внутри сразу затихла. Выходит, ошейник впитал ее большую часть. Эх, До да чего же я мало знаю про магию. Но куда же котик делся? И где, где мне его теперь искать? А вдруг цветочек понесся к бояренькам? Он у меня ведь памятливый. В тот раз не удалось поцарапать Уленьку, так сейчас доберется. Нет, этого никак нельзя допустить. Я поспешно натянула чистую форму и стремглав вылетела из комнаты. К ректору, скорее к ректору!